Глава четырнадцатая. «Где я?» Стоило открыть глаза, как перед моим взором оказался вихрастая и конопатая голова какого-то пацана. «Известно где», — солидно ответил паренек. — «в красной слободе». Я осмотрелся. Маленькая комнатка с белёным потолком. В красном углу стоят иконы, горит лампадка. За концем падает снег, слышен какой-то металлический стук. «А ты кто?» «Я? Васька. Я партизан». «Точно?» Попытался сесть, но голова закружилась, пришлось откинуться обратно на подушки. Потрогал за ухом, там мощно так было обмотан бинтом. Это же мне у моста пролетело, точно. К тому же дышать тяжеловато, да и поворачиваться тоже. Я Сабуровский, с не меньшей гордостью произнес Васька. Знаешь, как мы тут даем немцам прикурить? Вижу, как. Рядом с пацаном на табурете лежал букварь. А это? Васька тяжело вздохнул. Заставляют учиться. Александр Николаевич велел школу открыть в нашей деревне. «Чего же не на занятиях тогда? Я глянул на часы с ходиками на стене. Двенадцать еще нет. Приглядывать за вами определили. Васька насупился. Все, девки рвались сюда. Ночевать были даже готовы. Пораскает. Вторая. Красивая такая. Анна. Ага. Парень в рукавом рубахе вытер нос. Но врачи Васька чих разогнал. Так. «Значит, мой знакомец из Новгорода-Северского добрался до леса. Уже хорошо». «Долго я так лежу?» «Считай сутки. Ой, совсем заболтался. Мне же велели сказать, как вы очнётесь». Васька мигом убежал. Я же, переждав ещё один приступ тошноты, всё-таки встал, преодолевая боль в груди, надел чистую рубаху и выглаженные штаны, что лежали рядом с постелью, пригладил волосы. «Побриться бы». Рука в гимнастёрке кто-то прикрепил три жёлтые и красные полковничьи нашивки. Я задумался. Когда будут введены погоны? Кажется, в 43-м. Да, точно. Может быть, предложить Стальну пораньше поменять знаки различия? К идее назвать войну Великой Отечественной но положительно. Ха-ха, размечтался. Тайный советник-вождя. Как же? Там без меня хватает. Петр Николаевич, а разрешил вставать? В комнату зашел хмурый Иосиф Эмильевич. Меня тут же уложили обратно, начали обследовать, послушали грудь, посмотрели зрачки. С чистыми бинтами пришла раскрасневшаяся поразка. Под ее щебет врач принялся перевязывать мне голову. Только вот сначала пришлось отодрать старую повязку. Размачивали простой кипяченой водой. Да уж, перекись получше. Пошипит, и засохшие бинты сами отваливаются. Из болтовни девушки я узнал, что в Красной Слободе открыт целый госпиталь. Две хаты отведены под раненых. Их оказалось много, больше двадцати человек. Частью партизаны из старичков, частью новгород северский которых удалось забрать в Брянский лес. Не хватает примерно всего. Лекарств, перевязки, даже карболки. Петр Николаевич, дайте при сообщить в центр наши нужды, а то она... Тут на меня полился поток жалоб. И от Иосифа, и от Параски. Вот вынеми положь целую операционную из бестеневой лампы, рентгенский аппарат и ещё... все, всё, взмолился я. Хватит пока. Сделаю, что смогу. Я начал опускать ноги на пол, собираясь встать, опять стрельнула болью чуть левее грудины. Потянулся рукой, но сразу отдернул. «Болит собака?» «У вас контузия», – неожиданно суровым голосом сказал Иосиф Эмильевич. И ребро треснуло, так что пока постельный режим. Вставать запрещаю. Покой и сон. «А в туалет?» «Утка», – отрезал доктор и посмотрел на вспыхнувшие красным щеки поразки. «Да, девушка, а вы как думали, ходи тут и улыбаться всем?» «В медицине, дорогая моя, только халаты белые, а остальное грязно и дурно пахнет. Не справитесь, так лучше сразу скажите. Мне тут нужны те, кто работать будет, а не фифы всякие, которые начнут рассказывать, что они согласны делать». Наверное, плакать побежала «Нет, надо же, фифа. Сурово, конечно, но доктора я поправлять не стал. Работа у него тяжкая, и лучше персонал на место сразу ставить, чтобы в ответственный момент не думать, кто и что согласен делать». Медицину в комнате сменил командный состав. Пришли Сабуров, Базанов и Яков. Принесли они три новости. И все хорошие. Первая была ожидаема. Под Москвой немцам нехило так вломили. Фашисты откатились даже дальше, чем я ожидал. Удалось взять вязьму, шли бои за ржев. И тут лучше всего проявил себя мой патрон Кирпанос. Именно ему доверили направление главного удара, и даже отсутствие командарма Власова ничуть не помешало. Реабилитировался, значит, за Киев. «Срочно распространить новость по всему району», – велел я. «Пусть подпольщики развесят листовки везде, где только можно. Это поднимет дух населения». «Все ученики в школе пишут с утра», – улыбнулся наш комиссар. «Пыхтят, но стараются. Что вломили мы немцам как следует, и скоро погоним их назад в их логово». Насчет последнего были серьезные сомнения. Пади нашептывает уже Тимошенко Стальну о летнем наступлении на Харьков и разгроме шестой армии Паулюса. Мерецков процентов хочет окружить и уничтожить 18-ю армию Кюхлера, но ну, Аконев нацелился на 9-ю армию модуля. Единственное, где нам что-то светило это продолжать давление на группу армий Центр. в плюс Кирпонос это сила. В южное направление я не верил, смотрел карты в штабе в Киеве. Опять погонят дивизий вперед без подготовки и получит удары во фланге. Нать вам и Харьков и мясной бор. Нет, не допущу. Надо лететь в Москву срочно. Сталин ко мне прислушается. Попробую ему объяснить, что в маневренной войне мы еще немцам не ровне. Не получится Стальну, так есть кирпонос, ему точно продолблю. Хоть зернышко сомнений посеять, и то хлеб. Вторая новость прямо отвечала моему невысказанному желанию. Нам направляют из Москвы самолет. Летит лично Старинов. Центр требует обеспечить площадку для посадки. Костры. Будем прощаться скоро, грустно вздохнул Яков. Меня точно заберут отсюда. Ожидаемо так же, как и то, что комиссаром объединенного отряда Москва назначила Сабурова. Он, собственно, и до начала войны служил по политической линии, так что, как говорится, и карты в руки. Сам наш отряд объединили с подразделениями Сабурова, и теперь у нас снова ровно те самые две пехотные роты, что я создал в Новгороде-Северском. Майор с Александром Николаевичем на роты. Ход оставили за старшиной закуской. Саперами по-прежнему руководил Ильяс, а разведчиками — Быков и Махно. Единственное нововведение, в одной из хат на отшибе Красной Слободы появился завод по выплавке Тола. На него поставили зама Сабурова, Реву. «Взрывчатки нет?» – развел руками Базанов. «На мосты истратили последние, теперь даже не знаем, что делать. Бойцы Ревы ищут снаряды, чтобы плавить на Тол, но дела пока идут плохо». Москва обещала со Стариновым передать несколько ящиков. Сабуров открыл планшетку, достал пачку документов. И вот что кроме этого. Принято решение собрать партизанскую конференцию в столице. Будут Ковпак, Федоров и еще ряд товарищей из Белоруссии, и Украины. От нас просят соловьев Сабуров понимающе улыбнулся. До конференции еще много чего сделать надо. Я попытался повернуться, опять сморщился от боли. Везучий ты, Петр Николаевич, сказал Базанов. Не иначе в рубашке родился. Пуля по касательной шла и в пуговицу ударила. Вот, держи, память будет. Он полез в карман, достал расплющенную блямбу. «Если бы не она, кто знает, что было бы». Я повертел пуговицу в руке. «Да уж, всякое на войне случается. Надо спрятать подальше и жене не показывать». «Аня, что с тобой? На тебе лица нет?» Радисткой, правда, выглядела грустно. Заплаканные глаза, опухшее лицо. «Сегодня хоронили хороших ребят. И нехороших тоже. Никитин покончил с собой». «Как?» «Очень просто. Сунул ствол пистолета в рот и все. Я вскочил с кровати. Меня немного повело, но штаны я схватить сумел. Только вот надеть их помешала, Анна. Тебе нельзя. Можно. Его уже закопали. Базанов мне ни слова не сказал. Он утром застрелился. Я сел на кровать, кинул штаны на пол. Накомандовал. Говори, ты же наверняка знаешь, что случилось. Я схватил радистку за руку. Его травили, как пришли в Красную Слободу. Анна тяжело вздохнула. Тут все партизаны, такие себя боевые, в кубанках с красными звездами. Пацаны. Пару раз стрельнули в немцы и выбразили себе героями. А остальных? Кашин, новгородских трое. Как их там? Гнатюк, Король, третий кто? Терещенко. Эти, как ни странно, не трогали. Может, еще и из-за этого Афанасий? Аня, о таких вещах надо сразу докладывать. Это не донос, а необходимость. Не обратили внимания, бойца потеряли. Мы помолчали. Тебе диаграмма. Аня подала листок бумаги, на котором было всего несколько предложений. Жена сообщала, как она меня любит, ждет, а из головы не выходило самоубийство Афанасия. Пытался сосредоточиться на послании веры, вчитывался, но все бесполезно. Кто? Что, кто? Кто конкретно занимался травлей? Я стучать не буду. Все равно узнаю. Вот и выясняй. На бравых партизан я натравил Сабурова вместе с Яковом. Те сразу провели полицебрание, рот, подключили комсомол. Но толку от этого было мало. Один сказал, другой поддакнул, третий неудачно пошутил. Второго полицая, Каш наказывается, тоже травили, но он больше ошивался на конюшне вместе с елисеями из Ему досталось меньше. Опять погнали народ в наряды, усилили занятия по саперному делу, минированию. стрелковой подготовку тоже никто не отменял. Патронов было мало, зато разного оружия, от немецких и советских винтовок до пулеметов полно. Сборка, разборка, взаимозавиняемость номеров пулеметных команд. Даже миномет, что нашелся в Гономаге, заставил изучать. Вот если бы эти бравые молцы с красными лентами так же хорошо оружие осваивали, как языками трепали, цены бы мне было, а так... Ладно, выбирай от Нейского, будем воевать с этими. А там подоспел Новый год, а вместе с ним и долгожданный самолет. Ждали мы его? Да не то, что ждали, для нас он был всем. Во-первых, это какие-то неотложные для существования отряда вещи. И боеприпасы, и для медицины тоже, даже обмундирование Не хватало буквально всего. Половина бойцов была одета в дикую смесь из гражданской одежды и военной формы, причем не обязательно советской. Зато особым шиком было прицепить на головной убор красную ленту, желательно на кубанку. Это сразу заносило владельца в ряды самых заслуженных партизан. Если не было кубанки, цепляли на что придется. Замечательно смотрелись эти знаки на немецких подшлемниках. Впрочем, у таких модников всегда был большой шанс попасть в рабство к закуске. У старшины работа находилась для всех. Думаю, он без особых раздумий полка задачил бы, дая ему такую возможность. На праздник наш постарались. Женская часть коллектива, при участии добровольных помощников, готовых оказать им любое содействие, нарядили отдельно стоящую елку. Под вот пошли все блестящие цветные предметы, до которых дотянулись их неразборчивые лапки. Даже звезду какой-то жестянщик-любитель сварганил. Кривовато слегка, но на это мало кто обращал внимание. Людям хотелось праздника, и они его получили. Все, кто хоть как-то мог передвигаться, собрались у елки в три часа дня. Во-первых, было еще светло, а во-вторых, не было темно. А зажигать фонарики и прочие бенгальские огни я бы не разрешил, даже имеясь они у нас. Дедом Морозом стал, конечно же, Паничев. Дороднее его в нашем отряде никого не было, поэтому роль досталась ему. Снегурочкой назначили поразку. Каса у нее была своя, так что даже особо наряжать не пришлось. Вот с бородой для Деда Мороза чуть было не пролетели, вату на детские забавы главврач долго давать не хотел. В итоге согласился, чуть не под расписку, потребовав вернуть перевязочный материал без потерь. Это мне потом Яков рассказал. Хотя я, если честно, доктора поддерживал. У него и этой ваты, выглядящей так, будто ее надергали из старых матрасов, был совсем чуток. Началось празднование с того, что к людям вышел Сабуров. И вот все знали, так что народ притих в ожидании, что начальство скажет. Но Александр Николаевич долго рассказывать о международном положении не стал, а только позвал Деда Мороза со Снегурочкой. Единственным отличием от обычной одежды была обтянутая красной материи шапка и окладистая ватная борода. Впрочем, никого это не волновало, все дружно зааплодировали. Паничев вместо новогоднего поздравления достал листик, на котором была записана вчерашняя сводка СОВИНформбюро и начал зачитывать сообщения о геройских подвигах на фронте и в тылу, на да сколько километров нашей территории удалось отвоевать у фашистов. Торжественность момента сбил ветер, сорвавший Дед Морозу у бороду и потащивший ее по сугробам. Охнув, за ней бросилась Параска, боявшаяся доктора Иосифа Емельевича до мокрых штанов. Драгоценный перевязочный материал, будто насмехаясь над ней, подпускал санитарку на расстоянии шага, а потом ветер снова поднимал злосчастную бороду вверх и тащил ее по снегу. Так бы Параска и бегала, если бы на помощь не пришел восьмилетний партизан Васька, совершивший глубокий фланговый охват беглянки и прижавший предмет Снегуркиного интереса к земле. Дед Мороз дочитал последние новости уже в обычном виде начались народные гуляния. Гармонист хоть и знал, уверенно, наверное, только две песни «Чистушки» и «Ты ж меня пидманула», это не мешало приспосабливать их под любые слова. И это тоже никого не смущало. Веселились все от души, будто и не было войны, а праздничное меню отличалось от обычного только тем, что в кулеж добавили, мелко порубив несколько зайцев, пойманных в селки. А про командира, лежавшего на больничной койке, тихо постанывающего при любом движении, никто и не подумал. Это я так грустил, жалея себя. Но действительность показала, что про меня помнят очень многие. Сначала ко мне ворвался Иосиф Эмильевич и попытался сделать из меня антисемита путем потрясания той самой бородой и обвинениями именно в мой адрес, будто это я направил струю ветра на Панчева в попытках довести главврача до сердечного приступа. Потом просочилась заплаканная поразка со своей версией событий. К счастью, это как раз доктор, а не я, в данной истории пытался жить ее с белого света. Наверное, он вату за ниточку и таскал. Хорошо, что вскоре явился Ильяс, про бороду не сказавший ничего, а только потащивший санитарку куда-то прочь, наверное, утешать. Мысленно пожелав ему успехов в личной жизни, я аккуратно начал разворачиваться на другой бок. Но тут пришел Сабуров, с Базановым и Яковом. Эти тоже про диверсию сваты не сказали ничего, а только начали в 101 первый раз обсуждать ожидающийся сегодняшней ночью самолет. А что там обсуждать? Вот прилетит, выгрузим, тогда и начнем думать, что, кому и сколько раз. Место обговорено, поле подготовлено. За работу, товарищи, а я, извините, тут немного полежу, путем постельного режима укреплю здоровье. На самом деле я с этим аэропланом всю душу извел. Как же не кстати прилетела проклятая пуля. Сам же и виноват. Не добил я того поганца фильтфебель на мосту. Вот он и потратил последний в своей жизни выстрел на меня. А ведь я ему дважды в грудь саданул, а потом в голову. Или это я только собирался. Точно, как сейчас вижу. Я иду вперед, останавливаясь возле лежащего охранника и... Начал стрелять пулемет, я упал, причем рядом с немцем. Встал и пошел дальше. Никто фашиста штыком не приголубил, мучений не прекратил. Вот он обиделся и подстрелил меня. Стареем, Петр Николаевич, хватку теряем. Соратники, глядя на мою задумчивость, видимо, решили, что командирское благословение получено. Потихонечку встали и пошли переживать без меня. А как же? Утрамбовано ли поле? Хватит ли его длины, чтобы самолет сел? Хорошо ли будут гореть костры ориентиры? Увидит ли наш летчик, куда ему садиться? Не помешает ли облачность? Не заявятся ли немцы? Вопросы, вопросы, ответов на них пока нет. И я тут лежу с треснувшим ребром и почти дыркой в голове. Эх, мне бы самому туда. Вот чувствую, что без меня накосячит. Впрочем, долго переживать не пришлось. Совсем под вечер опять заявились раскрасневшиеся Параска, а Анна, несколько партизан, прям скажем, на веселе, вместе с гармонистом. Смотри, что мы нашли. Радистка кивнула Ильязу, тот достал из-за спины гитару. Смуглянку, тут же заверещала Параска. Партизаны ее дружно поддержали. «Да тут у нас теперь целый оркестр!» Я посмотрел на гармониста с залихватским чубом. «Звать тебя как? Егор?» «Ну что ж, Егор, я аккуратно, стараясь не охоть, сел на кровать и подвинул ноги поближе к гудящей печке. Подыграй как сможешь. Мелодия проста. Это Алексей Сурков стихи написал». Перед глазами промелькнули наши посиделки тюремной самодеятельности. Похожая печка, снег за окном. «Бьется в тесной печурке огонь». На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Я подмигнул ошарашенный Анне, продолжил. Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под сельцой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Москву пришлось заменить на брянский городок, Но так даже получилось лучше. Ты сейчас далеко-далеко, Между нами снега и снега, До тебя мне дойти нелегко а до смерти четыре шага. Подействовал, да еще как. Глаза девушку увлажнились, лица парней нахмурились. Четыре шага до смерти тут, считай, везде. Допивал я уже под рулады гармониста. Егор быстро понял нехитрые аккорды, подстроился. Еще? Набис? Стоило закончить, и партизаны тут же загалдели, в хату начали заглядывать новые бойцы. Новогодний вечер обещал стать жарким, но тут пришел главный врач. Палата опустила в миг, он даже не успел спросить, что здесь творится. Только оставленная в торопях гитара жалобно дзынькнула первой струной. «Как дети, честное слово», — начал отчитывать меня Иосиф эмильевич «Понятное дело, я же убежать не могу. Сказано же, режим и покоя, а не концерты устраивать. Песня хорошие, не спорю, но надо думать и об отдаленных последствиях. А то потом будете ходить и просить, ой, доктор, дорогой, дайте порошочек, голова болит и кружится». Последние слова он проговорил, явно кривляясь. «А я предупреждаю всех, что в случае нарушения режима ответственности не несу». «Санитарка!» — крикнул он куда-то в коридор. «Полы здесь протереть! У нас больница, а не хлев!» Все-таки болезнь дело такое, сильно ослабляющее. Хотел дождаться, когда наши придут с новостями про самолет, и не выдержал, уснул. Мне даже приснился сон, в котором я в гостинице «Москва», в том самом номере с роялем, где в последний раз останавливались с кирпоносом. И будто лежу я в роскошной пятиспальной постели. Но никак не могу из нее выбраться, хотя и очень хочу, потому что в соседней комнате рычит немецкий танк. И тут я проснулся. Немецкий танк оказался вполне себе нашим советским мужиком, который выводил рулады высокохудожественного храпа. Почему я его определил как нашего? Так все просто. Он начал поворачиваться, видать что-то заболело, и он четко и ясно произнес название Нотеля. Фашисты так не скажут, ответственно говорю. На улице еще темно было, а мне хотелось досмотреть сон про гостиницу. Может, там и жена будет? Но новоявленный сосед все никак не унимался и храпел так, что я начал опасаться за целостный стекол. Эй, слышь, позвал я его. Одна надежда, что он проснется, а я успею заснуть раньше, чем он начнет храпеть. Чего надо? Заворочился мужик. Говорит, в нос, видать из-за этого и храпит. Спишь, говорю, очень громко. Не по-партизански, это у нас шумить нельзя. А ты кто такой? спрашивает он. Итак, так по-командирски, говорит, сразу видно, привык. Я тут командир отряда, отвечаю. А вот ты кто, я не знаю, представься. Богатым будет Петр Николаевич, говорит мужик. Знакомы вроде встречались. Старинов, я Илья Григорьевич. Извините, товарищ полковник, не признал, темно тут. Вот же невдобняк получилось. но самого Старинова голос повысил. Хотя в больнице вроде, как и в бане, генералов не видно, а все же. Так в одном звании, что кается, ответил Илья Григорьевич. А как вы? здесь, только дошло до меня. Самолет? Что случилось? — Не знаю даже, — ответил Старинов. Обстреляли нас немного, но вроде прошло без особых осложнений. А тут уже на самом подлете что-то стряслось, мне крикнуть, что прыгал. Приземлился неудачно немного, на дерево побилось сильно. Меня сюда вот, что дальше было, не знаю. А ты чего здесь прохлаждаешься? Да вот немец в попал, ребро треснуло и по голове пролетело. Мы поговорили еще немного, Илья Григорьевич уснул. А у меня, как назло, ни в одном глазу. Желание спать пропало, напрочь, так и лежал, пока не пришел Соборов. Новости оказались хреновые. Самолет разбился километров пяти от нас. чищеба ни на каком транспорте не добраться. Летчик насмерть. Груз придется тащить на себе. Настроение упало, ниже некуда. Вот и дождались транспорта и помощи. Теперь еще и Старинов с нами застрял. Замная штаба инженерных войск всей Красной Армии лежит в партизанском госпитале со сломанным носом который, впрочем, главврач уже вправил. Нехил у нас отряд, сын вождя, главный диверсант и я, перешагнувший три ступеньки в званиях в придачу. Но это еще не все плохие новости, добавил после самолетной эпопе Александр Николаевич. Что? Не тяни, выкладывай. Нетерпеливо подогнал его я. Уж лучше узнать все сразу. Да вот, читай сам, подал он мне сложный в четверо листок.